Часть вторая. В муниципальной гостинице Энзю. Я вернулась. Открыв дверь комнаты, обратилась к Лель к дожидавшейся ее подруге. «С возвращением! Ты как-то долго!» Приподнявшись на кровати, ответила Ада. Ага, длинный был разговор. Как верно подметила Ада, Клюэль не было слишком уж долго, ведь небо за окном уже давно стало совершенно черным. До в гостинице оставалось совсем немного времени. А где Мио? Она ждала тебя, но замерзла и еще раз пошла в ванну. Думаю, она еще некоторое время побудет там. Хелен очень удивилась. Она сказала, что с момента поступления взял Лефис совсем не рассказывала о себе. Еще несколько минут назад Клэй была в комнате Хелен, поскольку та до сих пор ничего не знала о серых песнопениях, случившееся стало для нее шоком. А это то похоже. Обычной ученице тяжело поверить в рассказы о серых песнопениях. Тем более, что, по мнению Лефиса, ее одноклассника мог угрожать такой опасный человек, как Мишдер. Она была совсем не готова к такому. Ада села на кровати, скрестив ноги. Клель ее поза показалась расслабленной, но... «Слушай, Клель, почему Лефис решил воспользоваться серыми песнопениями?» Неожиданно изменившимся голосом задала вопрос Ада. «Зиал уже проиграл 0-2. Даже в случае успеха победа Дрессуэна была обеспечена. Так почему же?» Хелен задала мне тот же самый вопрос. А потом сказала... «Какой дурак? Если бы мои песнопения были настолько опасными, я бы ими не пользовалась». Лефис знал об устроенных Мюждером беспорядках и наверняка понимал, насколько опасно демонстрировать серые песнопения здесь, перед сотнями зрителей. В худшем случае, его могли бы отправить в тюрьму без какого-либо допроса. Но и что ты ответила?» «Возможно, что это ради Хелен». После поражения Хелен, Лефис решил победить, даже использовав серые песнопения. Клель до сих пор не понимала движущей им идеи, Но сколько бы она ни думала, ей на ум не приходило ничего другого. Что ты об этом думаешь? Ты о чем? Я о необдуманных действиях Лефиса. Ты считаешь его дураком, или что он поступил круто? Не знаю. Я бы лучше тебя послушала. Я тоже не знаю. Нет, возможно, моя болезнь даже серьезнее твоей. В конце концов, мне вообще не знакомо ощущение, когда парень делает что-то для тебя. Ада снова упала на кровать. Она уткнулась лицом в подушку и крепко прижала ее к себе. Скажи, клюэль! Что чувствует девушка, когда ее защищает парень? Наверняка же счастье. Счастье? Я этого... Несколько месяцев назад, когда я была в коме, на в одиночку сразился с призванным существом пустоты, чтобы защитить меня. Правда, когда я попыталась поблагодарить его, он почему-то засмущался и убежал. Стой, Ада. Чего это ты вдруг об этом заговорила? Обычно она ни за что бы не стала таком спрашивать. Совсем на меня не похожа, да? Значит, ты тоже так думаешь? Я не это имела в виду. Но ты и вправду так себя не ведешь. Клюли просто высказала то, что крутилось у нее на уме, ведь совсем не умела подбодривать других красивыми фразами. Да, наверное, немного завидую. До тех пор, пока я не поступила в тремию, меня постоянно окружали мужчины, кто-то вроде отца или дедушки руфы, но я наоборот была безразлична к таким вещам. Ода с силой провела рукой по непослушным волосам цвета льна. Однако она не приглаживала их, а скорее взъерошивала. Я с самого детства только и делала, что училась у отца владению копьем. Десять с чем-то лет подряд. Кроме тех редких моментов, когда я принимала ванную, копье не выходило у меня из рук. К тому же вокруг меня были одни мужчины, потому-то я настолько к такому привыкла, что и себя девушкой перестала считать. В конце концов, среди гилши не делают различия между мужчинами и женщинами. Возможно ведь, что восприятие Ада изменилось из-за того, что она поступила в тремию. Здесь, в школе с совместным обучением парней и девушек, У нее впервые появились друзья того же пола. А уже в среде подруг она наконец осознала себя девушкой. Гелша, это те, кто защищают, и поэтому они не ждут, что кто-то будет их спасать. Мне говорили эти слова бесконечные, чуть ли не до более в ушах, число раз. Поэтому мне и кажется, что и Хелен с Лефисом, и ты с малышом выглядите просто замечательно. С давленным голосом медленно проговорила Ада, не убирая подушку от лица. Клея еще ни разу не доводилось видеть подругу такой хрупкой. А Ада, у меня с этом ничего такого. «А, прости, я не слишком хорошо выразилась. Я ничего плохого не имела в виду. Это лишь моя чистая зависть». Приподняв голову, Ада фальшиво улыбнулась. Клюэль хорошо помнила ее обычную улыбку, и поэтому ей было больно видеть нынешнюю пустоту на лице Ада. До того больно, что она невольно отвернулась. Но правда ли то, что у Ада нет ни одного такого человека? Как там его звали? Арвир. А? «Послушай, ты знаешь парня по имени Арвир?» Клюэль встретилась с ним примерно два месяца назад. Это было тогда, когда она и Нейт гуляли по Тремии, именно этот Гилши внезапно окликнул их. По его словам, было нетрудно предположить, что он как-то связан с Адой. «Клюэль, где ты его видела? В Тремии?» Из-за подушки можно было рассмотреть только щуку Ады. «Извини, я все забывала тебе рассказать, к тому же разговор был немного личным». «Ничего». Не показываться мне на глаза вполне в его стиле. Она вздохнула так глубоко, что казалось, будто ей не хватает легких. «Этот Арвер, Твой друг детства?» «Конечно нет. Хотя, кто знает. Мы с ним с давних пор вместе дурачились, а отец каждый раз сердился и бил нас обоих. Примерно так». В голосе Ада не чувствовалась теплоты, с какой вспоминают прошлое, только мрачная грусть. По крайней мере, так казалось Клюэль. «Клюэль, скажи, у него на шее была цепочка?» Такая серебряная, дешевенькая. Цепочку? Что там было во время нашей с ним встречи? О, и правда. Ну, я не очень-то уверена, но, по-моему, да. Да. Ада еще крепче жала подушку. Идиот. До сих пор парится из-за этой пустышки. Часть третья. Воздух был прохладным и чистым. Похожие на рваную вату серые облака беззаботно плыли в небесах. Найт пустым взглядом рассматривал небо, которое, казалось, можно было вдохнуть. Знаешь, Арма, тут звезды кажутся дальше, чем в Тремии. Наверное, это потому что здесь даже ночью достаточно яркое освещение. Ага. Звезды были далеко. Именно поэтому Найт решил подняться на треугольную крышу гостиницы. Выйдя на балкон, мальчик забрался на крышу и уселся на самой вершине. Поднявшись хоть немного выше, он почувствовал, что звезды стали чуть ближе. Кстати, Арма. «Прости. Тебе пришлось дождаться нас в гостинице, пока мы были в колюзее. Неважно. Это намного приятнее, чем когда меня путают с ящерицей Действительно». Найт погладил шершавую спину свернувшегося у него на коленях призванного существа. Мальчик уже давным-давно привык к ощущению прохладной ощупь «Чем ты занимался, пока ждал нас?» «Кое-что обдумывал. Что-то сложное? Нет, самое простое. «Нужно ли рассказывать тебе то, что я хочу рассказать?» «Если рассказывать, то сколько?» Вот об этом сколько я и размышлял. Правда, в итоге я все еще сомневаюсь. Найт порой не мог уловить суть сказанного Армой. И хотя случилось такое нередко, сегодня это было особенно заметно. «Я не очень тебя понял, но разве нельзя просто рассказать все? «Рассказать все? «Если бы я мог это сделать, Армаририс бы так не страдала». «Армаририс? Это название того темно красного цветка?» «Нет, не похоже. Если я правильно понимаю, это явно что то имя. А если так, то неужели Арма...» «Эй-эй, Арма! Что ты...» Но ну, в тот же момент, как Нейд попытался поднять призванное существо с колян, издав ясный звон, открылась дверь на балкон гостиницы. «На крышу забрался. Я смотрю, ты полон сил». Удивленно глядя наверх, сказал юноша с длинными серебристыми волосами. «Элефис, допрос закончился». Найт уже собирался спуститься на балкон, но Лефис остановил его. «Оставайся там. Все равно я скоро вернусь в комнату». «А, хорошо. Честно говоря, я думал, из меня будут выжимать больше. Вопросов было мало, а вот попросили менять и двое о многом». Ответил Лефис, опершись спиной о балкона. От ночного холодного ветра его дыхание превратилось в белый пар. «О чем спрашивали?» Понятно. Лефис пристально посмотрел в сторону Найта, словно это и был ответ. «Он смотрит на меня? Нет, на Арму? У тебя на коленях призванное существо Цветоночи? А... а... откуда он знает обо мне и Арме? Начнём с того, что я еще ни слова не говорил ему на пенях Цветоночи. Ам, это...» маня рассказала Шанте. Я и подумать не мог, что его уже арестовали. Лицо Лефиса выглядело умиротворенным, но вот в его голосе чувствовалась какая-то грусть. Междор сейчас находится под следствием. Более того, он не проявляет никакой враждебности. Честно говоря, мне трудно представить знакомого мне безумца таким. Мишдор не мог терпеть свои чувства. Может, он и совершал ошибки, но я уверен, это случилось только потому, что у него было мало товарищей. Извини. Лефис внезапно поклонился. Шанте сказала мне, что это ты остановил его. Это... преувеличение. Найт Эт совсем не чувствовал, что остановил Междора потому что это было лишь побочным результатом. И к тому же в то время моя голова была занята совершенно другим делом. Тогда я желал лишь того, чтобы клель поднялась из кома. И пока я искал способ добиться этого, сам того не замечая, стал противостоять Мишдору. Да, и все таки я думаю, ничего не изменилось. Ты остановил его. Едва заметно улыбнувшись, кивнул Лефис. По правде говоря, я не поверил рассказу Шанте. Но вот сейчас, когда своими глазами увидел твое призванное существо, До меня наконец дошло. Песнопение от «Цвета ночи», да? Значит, слова Джошуа оказались правдой. Лефис услышал о песнопениях «Цвета ночи» от того старика? Я никогда не встречался с ним. Значит, тем песнопевцем, которого видел Джошуа, была... Мама? Даже если бы кто-то смог подавить Миждора, это не остановило бы его. После многих лет знакомства с ним, я в этом не сомневаюсь. Я даже сейчас не понимаю, как можно было спасти его от безумного гнева. Если бы и понимал, думаю, мне бы это не удалось. Поэтому спасибо тебе за то, что остановил его. Но я был не один. Мне помогало множество разных людей. От того, что он благодарит одного только меня, я чувствую слишком уж тяжкий груз ответственности. Конечно, я счастлив, но мне все равно неловко. В то же время образ Лифиса в голове но это немного изменился. Для того, чтобы саметь настолько открыто и честно поблагодарить человека, требовалась не только способность к общению, Ну и добросердечие. Вот как. Значит, у тебя хорошие друзья. Да, это правда. В этот момент Олефи вдруг хлопнул в ладоши, будто вспомнив что-то. Кстати о друзьях. хеля недавно мне кое-что сказала. Судя по вчерашней атмосфере, среди тех трех девушек у тебя есть возлюбленная. Весьма вероятно, что это клю... Ой, Найт, опасно ведь так резко терять равновесие. Ты так с крыши упадёшь. И кто же в этом виноват? С трудом уцепившись за черепицу, на этот чай наполез обратно. Впрочем, это просто предположение Хелен, не обращай внимания. «О, что же делать? С каждой секунды я понимаю Лефиса все меньше. А кстати, было решено, что я тоже буду присутствовать на завтрашнем собрании». Оторвавшись от ограждения крыши, Лефис внимательно огляделся вокруг. «Из-за каталеза троиц?» «Но ведь допущенных на собрании не так много». «По большей части это авторитетные ученые, исследователи да журналисты. На певчих отведено не так много мест. Я сегодня перестарался». Выражение лица юноша вдруг изменилось. Казалось, что он смущается. Завтра в первой половине дня пройдут полуфиналы и финал турнира, а собрание начнется после обеда. На него в качестве гостей приглашают учеников-победителей, а также тех, кто продемонстрировал выдающиеся результаты. «Там и такая квота есть». Если бы не было, то Энзи не стали бы совмещать турниры-собрания. Со мной недавно связались по этому вопросу, так что я посещу собрание. Правда, победителем наверняка станет Драссуэн, а мне не очень хочется быть в одной квоте с ними. Но несмотря на это, Лефис согласился пойти, чтобы своими глазами увидеть катализатор, запечатанный в яйцах, за которым так гонялся Мишдор. В любом случае, до завтра. Ага. Часть четвертая. Найт посмотрел вниз, на балкон, с которого только что ушел Лефис. «Ты выглядишь необычайно довольным». Такими оказались первые слова «Армы». «Правда? Мне кажется весьма необычным, что ты со своей застенчивостью смог так разговаривать с человеком, которого видишь почти что в первый раз. Но ведь он поблагодарил меня. Во время противостояния с Мишдером я только и старался делать только то, на что был способен, и не более того. Мне даже не было времени подумать, ради кого я это делаю». Однако кто-то поблагодарил меня за это. Правда, мне было немного неловко. Это спасибо принадлежит не только мне. И хотя я это понимаю, мне кажется, что я сейчас покраснел до ушей. Ты просто унаследовал это от матери. Да? Я никак не могу себе представить, чтобы та мама, которую я знал, изменилась в лице. Однако от слов унаследовал от матери, я чувствую какую-то загадочную теплоту. Найтс, ты рад, что перевелся в академию? да. Сперва я просто шел по следам мамы, но это было только началом. Сейчас я по-настоящему счастлив в окружении множества замечательных учителей и одноклассников. Итак, Найт, продолжим наш недавний разговор. Думаю, продолжение должно быть об Армаририс. Просто послушаем мой эгоистичный монолог. Что с ним делать? Пропустить мимо уши или запомнить? Решай сам. Монолог? Он о тебе и девчушке. Под этим словом Арма подразумевает только Клюэль. Мион зовет, как положено. Та встреча с девчушкой точно не была кем-то предопределена. Это было просто мимолетное пересечение. И если бы вы не посмотрели друг на друга тогда, на этом бы все и закончилось. Это одна из историй, которые повторяются вновь и вновь бесчисленное множество раз. На самом деле это должно было быть лишь мимолетное знакомство. Однако... Арма говорил раскатисто-медленно, словно подбирая слова. Среди тысяч, миллиардов повторяющихся историй... В одной и все не кончилось на вашей мимолетной встрече, и вы повернулись друг к другу. Я абсолютно верю, что это единственное в своем роде чудо. Арма, что это вообще значит? У меня такое чувство, что мне говорят о чем-то невероятно важном, но. Арма, что это значит? Тебе не нужно понимать это сейчас. Но завтра ты услышишь голос Миквикс. той кто просто стоит там? Миквикс, это чье-то имя? Этот кто-то имеет отношение ко мне и Клюэль? «Я могу рассказать тебе только это, поэтому все последующие выбирать тебе и петь тоже тебе. Но каким бы ни был результат, я по-прежнему буду верить в тебя».